Полуотворенные окна видны были обои, деревянные панели и края золоченных рам, уголок буфета. На расстоянии все словно становилось меньше, ибо улица была широкая, приобретало пропорции и очарование игрушек. Люди, хлопотавшие в своих гнездах, представлялись ему куклами тонкой чудесной работы. Стоило какому-нибудь жильцу высунуть в окно мансарды заспанную физиономию, поглядеть, прищурившись на солнце, или подставить под его лучи плешивую голову, как Криол надолго приходил в веселое расположение духа и вдохновлялся на дюжину набросков, которые тут же и рвал в клочки. За несколько дней он узнал мирок, живший своей жизнью в нескольких метрах от его окна в огромном каменном улье. На балконе шестого этажа капитан в отставке, никем другим он быть не мог, сеял в ящик землю землей семена цветов. Пониже слуги вывешивали на подоконнике меховые ковры. Иногда Рыми видел, как перед креслами, дремлющими под чехлами у стены, выкрашенной в белый цвет, прохаживается щетка. В нижнем этаже за высокой конторкой стоял письмоводитель и без устали что-то строчил но особенно влекло взор Реми, к окнам пятого этажа. Ему никогда не доводилось увидеть там ничего необычного, ничего таинственного, соблазнительного, ничего такого, что кружит голову молодого человека. Окна пятого этажа примечательны были лишь клеткой с чижами и крохотным горшочком с цветком. За этими окнами жила дама не первой молодости, Степенная, деятельные и очень спокойные. То в одном, то в другом окне появлялось кроткое лицо этой дамы, ее поредевшие, но все еще красивые волосы уложены были венцом, а на темени белел, пожалуй, слишком широкий пробор. У ее дочери, еще совсем девочки, носившие короткие платьица, тоже были чудесные волосы, такие же белокурые, как у матери, но еще светлее, еще блестящий густые, пышные, целые копна, разделенные надвое ниточкой пробора. Девочка, живая, как мальчишка, не могла усидеть на месте. Рэми, сам того не замечая, познакомился с укладом их жизни и стал с интересом следить за ее однообразным ходом. Он знал часы еды и уроков, время прогул. Время, когда уносили с балкона в комнату клетку с птицами. Дни, когда дочка, прихватив книги и тетради, отправляется к учительнице. Он знал, что обе по воскресеньям выходят из дома в одиннадцать часов с молитвенником в руках. А обычно же девочка в десять часов утра усаживала за пианино, медная скоба которого блестела у окна в золоченой гостиной. реми видел, как две красных ручки... Две детские ручки неистово носятся по клавишам и разыгрывают гаммы, которых он не слышит. Но долго не усидишь на табурете перед фортепиано. Как не подойти к окошку? А если оно затворено, как не приподнять белую занавеску? Не взглянуть с откровенным любопытством на улицу, не прижаться лицом к стеклу, да так, что кончик носа сплющится и побелеет. Потом девочка вдруг исчезала. Так же неожиданно, как и появлялась, без видимых причин, будто вспорхнув, улетала птичка. И у матери, и у девочки было детское выражение глаз. Широко открытые, ясные глаза, неведующие грез, казалось, говорили, «Ничто не смущало и не смутит наш сердечный покой». Мать, вероятно, уже давным-давно овдовела, и в ней чувствовалась безмятежность в ее плавных, но не изящных движениях, в ее неустанной, но несуетливой заботливости сквозило добродушие, свойственное полным женщинам. Барышня была порывиста. Барышня, например, как-то вздумалась распахнуть дверь на балкон, перевеситься через перила и окликнуть двух подруг, с которыми она ходила на уроки закона Божьего. Она ничуть не смутилась, когда мать велела ей вернуться в комнату, и послала как понял реми горничную за двумя этими юными девицами которые поднявшись сказали вероятно что то смешное потому что три подруги дружно рассмеялись девичий смех издали доносился до слуха реми напоминая тот тихий звон который слышится когда пересыпаешь жемчужины каждое утро реми проходил мимо люксембургского сада и, глядя сквозь решетчатую ограду, любовался кудрявый муровой лужаек и зарослями тропических растений, окутанными дымкой легкого тумана. На улице Карно он входил в мастерскую Лабанна. ключ лежал под соломенным половиком. Мастерская была завалена книгами, словно склад букиниста. Целые колонны возвышались вокруг заброшенных, незаконченных скульптур, покрытых заскорузлыми чехлами, Круды к них валялись на полу, приходилось ступать прямо по Софьяновым переплетам. Пестрели кожаные корешки с золотым тиснением и виньетками, красные пестрые обрезы, полуоторванные желтые, синие красные обложки. Уголки фолиантов были загнуты и надорваны, картон расслоился, кожа покоробилась нетронутый слой пыли покрывал груды литературных произведений и научных трудов стен давным давно не белили вверху они были голы а на высоте человеческого роста испещрены надписями сделанными углем частью по гречески частью по французски это и был комментарий к федону вдохновенно начертанный бранщу после бессонной ночи Дверь была в крифе в косе списана, причем разными почерками. Повыше других красовались прописные буквы, нацарапанные перочинным ножом. Надпись гласила «Женщина горше смерти». Закругленные буквы другой были выведены рисовальным карандашом, и она гласила «Академики-обыватели, кабанель-парикмахер». Третья надпись курсивом я начертал графит, гласила, «О, тело женское, как в древности античный, священный гимн поешь ты красоте пластичной, Поль Дион». Фраза, криво написанная мелом, гласила, «Принесла чистое белье, в понедельник приду за грязным, оставьте у привратника». Еще одно изречение его угольным карандашом набросал Лабан гласила, Афины, вовеки благословенный град, Если бы ты не существовал мир, До ныне не познал бы, что такое красота. Фраза, выведенная шпилькой, Чуть поцарапавшая краску, гласила Лабан скарит, плевать я на него хотела, Мария». Были на этой двери еще кое-какие надписи.